Зоя. Зоя пошла в райком, записалась на прием к секретарю. Секретарь, молодой лысоватый и полноватый молодой человек, поднял на нее выпуклые рыбьи глаза и кивнул. Зоя оглядела кабинет, просторный, в четыре окна, с тяжелыми плюшевыми гординами и длинным столом, на котором стояли стеклянный графин с водой и пара стаканов. Зоя села на стул и заговорила. Секретарь, наклонив голову, что-то рисовал на бумаге и кивал. Потом поднял на Зою глаза и сказал. «Понятно, спасибо за сигнал. На бумаге изложить ситуацию можете?» Зоя кивнула. Он протянул ей лист бумаги и ручку. «Вы пока пишите, а я выйду по делам». «Разумеется», — сказала Зоя. Он направился к двери. Зоя склонилась над листком. Вернулся он минут через сорок. Зоя уже закончила и разглядывала книги в книжном шкафу. Секретарь пришел довольный и порозовевший, облизнул маслянистые губы. Вздохнув, сел в кресло и устроился поудобнее. Было видно, что настроение у него явно улучшилось. «Пообедал», — догадалась Зоя. Секретарша принесла на подносе стакан чая в подстаканнике и фарфоровую в красный горох сахарницу. Секретарь, не поднимая головы от Зоиного листа, кивнул. Зоя присела на край стула. Он закончил читать, шумно глотнул чай и поморщился. Потом положил в чай сахар четыре куска. Звякая ложечкой долго размешивал его, еще раз глотнул и поднял глаза на Зою. «Хорошо», — сказал он, — «можете идти». Зоя кивнула. «А ход этому делу будет?» — спросила она. «Ну», — он усмехнулся, — «Для чего-то мы же здесь сидим и едим свой хлеб. Не волнуйтесь, ход дадим, не сомневайтесь. Нечисть надо из наших рядов убирать». Зоя снова закивала. «Знаете, меня больше всего возмутил поступок Мащенко», — сказала она. «Странное такое поведение, покрывательство какое-то. И это секретарь парт-организации института», — возмущенно и горячо сказала она. «Ну и Миловидов, конечно». «Государство его поит, кормит, учит, а он...» Она расстроенно махнула рукой. «Не умеют люди ценить хорошее». Секретарь внимательно посмотрел на нее. Потом встал, протянул ей руку и повторил. «Спасибо за сигнал. Я все понял. Будем работать». Зоя крепко пожала ему руку и попрощалась. В коридоре она поняла, что от волнения сильно проголодалась. Она поднялась в буфет... Взяла щи со сметаной, две сосиски с тушеной капустой, чай и булочку с маком. С удовольствием поела и подумала. «Хорошо кормят в райкоме, не то что у нас, в институтской столовке». «Ну и правильно, еще здесь не хватало воровать, у этих людей, на которых страна держится». Зоя вышла на улицу. Погода была чудесная, солнце, легкий свежий ветерок — Запах молодой, еще не пропыленной зелени. Она остановилась, глубоко вздохнула и улыбнулась. Впереди была еще целая куча дел, неотложных и важных. Но самое неотложное и важное она сегодня сделала. Зоя поспешила к метро.